Глава восьмая. Пятое мая. Хутор полковника Латевой. Иоаннезбургская область. Шестнадцать тридцать. Игорь Иванович Стрелковский ожидал Люджину за изгородью хутора у машины, сняв китель и подставив лицо жаркому майскому солнцу. От подлеска, покрывавшего холм, пахло сиренью и молодым березовым листом, Трава у дороги уже вымохла, сочная, зелёная, на неё почти не было видно из-за обилия дуванчиков. Тут же паслись козы лениво блея. Ему было хорошо. 28 апреля закончились иглы, которые он вкалывал ради привязки полины к миру после обряда шамана Тайкаха, а 29-го дочь позвонила и радостно сообщила, что теперь она остаётся в человеческом обличье с полудня до 6:00 утра. и только в шесть оборачивается в медведицу и досыпает еще шесть часов. — Жаль, я не знаю, сколько осталось у тайкаха, — говорила она, — но вряд ли может быть много. Может, слетать к нему, спросить? Нет, я нужна тут. Она радовалась, и он тоже, потому что эти иглы словно закрыли какую-то часть вины перед Ириной. Он бы всю жизнь вкалывал в себя эти иглы, лишь бы их с Ириной дочь была счастлива. Люджина несколько дней после первой встречи с Макроутом ездила сюда сама, но сегодня Игорю удалось вырвать трёхчасовое окно в своём расписании, которое давно уже не оставляло ему ни выходных, ни возможности выспаться, то и дело он оставался ночевать в зелёном крыле, и с Дробжк они встречались исключительно на работе. Час на дорогу сюда, час здесь, час обратно, завести Люджину домой, а самому в управление. — Вздумали тоже, — проворчала капитан чуть насмешливо, но и с удовольствием, когда он после совещания сказал, что поедет с ней. — А как же та груда дел, что ждет вас на столе, Игорь Иванович? Я как раз перед совещанием их отсортировала. — Дел по горло, — признался Стрелковский, шагая рядом с ней по коридору. — Но мне снова нужно разгрузить голову. Эффективность падает. — А у полковника Тандаджи ничего не падает, — усмехнулась Дробжик. Встречные агенты брали под козырёк и шли дальше. Отношения капитана и начальника внешней разведки давно перестали быть новостью. Вы что же меня поддразниваете, Люджина? изумился он. Не первый ли это раз за всё наше знакомство? Возможно, серьёзно кивнула она. Шеф может вам поинтересоваться у коллеги методами восстановления эффективности. Вы методы Майла опасны для рассудка, хмыкнул Игорь Иванович, заходя в кабинет. Поэтому для меня работает только смена обстановки. На хутор они приехали к 4 часам вечера, и Игорь, оставив дропжик у камеры макроута, пообщался с Дорофеей Ивановной, вкусил сытного армейского борща со сметаной и окончательно расслабившись, вышел к автомобилю. Он рассматривал холмы, покрытые зеленью, шоссе, по которому пусть редко, но проезжали автомобили, близкую деревушку у озера. гудели бойцы за курительным столом, куда хатали куры, и вдруг ему послышался далёкий звук, смахивающий на рёв охотничьего горна, а затем отдалённые хлопки, очень похожие на выстрелы. Он дёрнулся, заозирался. Может, послышалось, или глушитель у невидимого автомобиля стреляет. Снова загудели горны, один, другой, По улице деревушки у озера вдруг понёсся, вихляя и набирая скорость, военный тёмный автобус, отсюда кажущийся игрушечным. Хлопки не прекращались. Автобус свернул на шоссе, полетел по нему. По улице деревни поехал второй. Охотничьи рожки гудели, не переставая. Игорь всмотрелся. Ему казалось, что от озера разбегаются люди». Стрелковский быстро залез под кресло машины, вынул вещь мешок, который выдавали каждому сотруднику Зелёного крыла. Там была аптечка, сухпаёк, набор для выживания и маленькие бинокль. И навёл окуляры на деревеньку. Через минуту он уже набирал тандаджи, шагая к входу в дом. Выход Хау Хонга в уход Радорофея Майло в деревне Берёзовое. Они приходят на манки. Дорофея уже доложил Игорь. ответил замораживающий голос Тандаджи. «Наши люди там ведут бой. Здесь развертываем оборону. Постарайся уехать. Если не успеваешь, баррикадируйся со всеми в бункере. Если повезет и ничто не привлечет внимания и намерян, пройдут мимо. До связи». Игорь сбежал вниз по ступенькам, туда, где заунывно орала сирена, и спешно распределялись по своим местам сотрудники бункера. Прошел мимо командного пункта, Драфея, ничуть не стесняясь подчиненных связистов, переодевалась в камуфляж, одновременно общаясь по громкой связи с штаджем. Она, увидев Игоря, кивнула и отвернулась, и он не стал задерживаться, у неё своя задача, у него своя. Подполковник Пегов, командир следственной группы, безропотно отдал ключи, и Стрелковский открыл камеру и тут же захлопнул за собой дверь. Но Макроуд не сделал попытки двинуться к свободе, хотя и не был прикован. Звук сирены сразу же пропал. Дробжек, оглянувшись на Игоря, приподнялась. "Почему тревога?" недоумевающе поинтересовалась она. "Есть опасность, что сюда дойдут инсектоиды", бросил Стрелковский. Дробжек тут же закаменела, Макроуд судорожно выдохнул. "У нас есть несколько минут, чтобы уехать, капитан. Выходите." Они выбежили из бункера. Двор был полон вооружённых бойцов. На встречу им спешно вели в дом испуганную Катерину Симонову с детьми. Игорь и Люджина выскочили за изгородье и увидели, как по грунтовой дороге к холму поднимается один из автобусов, просевший набок. За ним быстро перебирая лапами, пересекали шоссе три огромных инсектоида. Полковник Латива стоит тут же, уже вооружённая, с собранными все до е хвост волосами, отняла большой армейский бинокль от глаз и покачала головой. Люджина тяжело дышала, глаза её были сосредоточенными, внимательными. Засветили наши расположение. Не проскочите, озвучила очередная Дорофея Ивановна. Возвращайтесь в бункер. Полковник, вы старше меня по должности, что вы решите? Игорь даже не сразу сообразил, что она имеет в виду. «Командование — ваше, полковник Латева», — подтвердил он. «Мы в вашем распоряжении». 5 мая. Хутор полковника Латевой, Иоаннсбургская область, 16.40. Автобус со скрежетом из-за пробитого колеса доехал до калитки хутора, остановился, чуть не снеся припаркованную у обочины машину. Из него начали спешно выбираться люди. Матвей, поддерживая Димку, вывалился из задней двери, Оглянулся на деревеньку. В глазах рябило, но отсюда берег возле храма казался чёрным от заполнявших его тело инсектоидов. Чёрной была и улица, по которой только-только проехал автобус. Снизу раздался виск. Матвей опустил голову и сглотнул. От шоссе к холму неспешно шагали три тхау-хонга. Сколько им подниматься сюда? 2 минуты, 3. Быстро, быстро, слышался жёсткий голос Драфии Ивановны. Все во двор. Водитель, разворачивай машину боком, перекрывай ворота. Бойцы, обыскиваем поступивших. Да, даже женщин и детей. Матушку Ксению можно не обыскивать. Проходи, Ксюша. Их было 40 или 50. Те, кто сумел забраться в автобус, беженцы с детьми, местные жители, бойцы, спасатели. Одна из менских женщин стонала, прижимая руку к кровоavленному колену, и её первой понесли в бункер. Полковник Латьева, сухощавая в военной форме, напоминала бич с щелканьем, управляющей стадом валов. Она взглянула на Матвея, на то и дело заваливающегося в обморок Дмитро. Глаза ее сузились. «В бункер, на продуктовый склад!» — сказала она. «Пусть повар выдаст молока. Я прикажу, чтобы отец Олег или матушка Ксения вас подлатали. Даже если вы нам не понадобитесь. Тысячников этой ночью должен спать, как младенец». что бы вокруг не происходило. Понятно. Драгофеевна Ивановна, там просепел Матвейке вая на шоссе, и намерянам нужны маги мы. Они кричали, чтобы мы сдались. Наверное, поэтому идут сюда. Латиева взглянула на поднимающихся Тхау Хонгов. Те были уже так близко, что казалось несколько прыжков и они окажутся у хутора. Последние спасённые спешно забегали за изгородь, их быстро обыскивали на входе в дом и пропускали дальше. Автобус встал поперёк дороги, почти прижавшись к калитке дверями. "Вижу", бросила полковник. "Иди скорее вниз, без толыч, иначе будешь смотреть сны в желудке такого красавца". Дорофея Ивановна последней спустилась в бункер. За ней с мягким шорохом встал на место тяжёлый люк. Наружу ни щелочки не найти, ни намёка, что здесь тайный ход. Загудели одна за другой, закрывая выход пять толстенных стенок, метра полтора титанового зачарованного сплава. Внизу было многолюдно и шумно. Испуганные гражданки крутили головами. Военные спускали их на минус второй уровень. Спасатели мрачно сгрудились у стеночки. Водитель сидел рядом с ними прямо на полу и мелкими глотками пил воду. Рука его тряслась, и он никак не мог нормально отхлебнуть. Матвей потащил Димку мимо всех к продуктовому складу, дальше за поворот коридора, туда, где располагались жилые отсеки, бункерная кухня и столовая. Перед ним заходили в зал управления Дорофеева Ивановна и Вершинин. Андрей Михайлович, проследи, чтобы отсюда никто не вышел без затирания памяти, говорила Латива. Раз уж расположение бункера раскрыто. Виноват полковник, тяжело отвечал Вершинин. Пробили задние колёса. Далеко бы мы не уехали. Пришлось выбирать между секретностью и минимизацией риска для Ситникова. Объехать холм и подняться с обратной стороны, чтобы не привлекать внимания врагов к хутору, не успевали из-за погони. Нас бы поймали на подъёме. Драфаева Ивановна оглянулась и закрыла дверь перед носом Матвея. Он потопал дальше. Димка стонал и бессвязно требовал его отпустить, чтобы он пошёл сам. Мимо сновали вооружённые бойцы Зелёного крыла. И тут под вторую руку поляну подхватила матушка Ксения. Она так и была в белом одеянии настоятельницы храма, лишь седые волосы немного растрепались из пучка на шее, и на похлых морщинистых щёках выступил румянец. — Секретничает ваша бабушка Дора, — спросила она жизнерадостно. — Или она прабабушка? Матвей с неловкостью хмыкнул, но ничего не сказал. Димка уныло закашлялся. По нему вообще не понять было, когда он терял сознание, а когда возвращался в него. — Приказала подлечить вас, внучки, — в том же тоне продолжила настоятельница. — Так что шлёпайте, быстрее исполнять приказ. Теодор Теншмин С высоты Тхао Хонга оглядывал оставленное людьми жилище. В стороне, сгрудившись у ограды, истошно блеяли несколько коз, а по огороду, по дому шныряли наемники, ползали на четырех конечностях Невитши, обнюхивая землю и жадно щелкая жвалами в сторону животных. «Никого, мой генерал!» — доложил один из орхов сержантов. «И в доме тоже. Пусто. Похоже, успели уйти». «Далеко бы. Не ушли». — бросил Теншмин. — Леса здесь поблизости нет, скрыться негде. — Эй, вы! — заорал он наемникам, осматривающим сад с задней стороны дома. — Видно ли людей с той стороны холма? — Нет, великий тет-хар! — закричали ему в ответ несколько голосов. — Там поля, и никого нет, и следов нет, — добавил кто-то один. Теншмин заскрипел зубами, расставаясь с планом победоносно выйти прямо у дворца колдуньи. Может, маги увели их далеко через волшебные врата, как увели с брода из Менска, спросил один из преданных Тханоров. Скорее всего, с сожалением процедил Тэншмин, разворачиваясь. Нейвечи так и ползали по двору, обнюхивая землю по следам бегавших тут людей, суетились, сталкивались у входа в дом. У входа их скопилось очень много, они трещали и скулили, щёлкали жвалами. Слишком много их там собралось. Дэнчмин мысленно приказал Тхао Хонгву опуститься на брюхо и соскользнул вниз по его боку, прошёл по едва заметной вытоптанной тропинке к сумрачной после солнечной улицы дом, под цветастым половичком мимо стола с какой-то утварью. Наивече волновались, забегая в маленькую тёмную комнатку с сундуками, с развешанными по стенам и потолку сушёными растениями, и выбегали обратно, чуть ли не вылизывая пол. Здесь где-то должен включаться колдовской холодный факел, раздражённо позвал Тэнжмин: "Свет, дильник". Тханор, следовавший за ним, зашарил по стенам, нащупал рычажок и повернул его. Под потолком вспыхнул свет. За прошедшие месяцы чудеса, присущие этому миру, перестали удивлять. Тэнжмин присел на корточки, оттолкнул хитиновый лоб возбуждённого невячи. К середине темной комнатки по полу вела кровавая дорожка и резко обрывалась у почти невидимой щели. В твердынях Империи и Тхаор тоже были такие тайники и такие механизмы. Все же не сильно люди отличаются, когда надо защищаться. А Теншмин умел выколупывать спрятавшихся, как кроты, врагов. «Они под землей», — удовлетворенно сказал Теншмин. «Значит, маги без сил и не могут уйти». Значит, мы их достанем. Но первых невиเฉ, взломавших пол и начавших грызть металл, ударило молниями. Хитиновые бойцы создания богов отлетели, скручившись, мгновенно зажарившись. "Ну что же", проговорил Тэншмин, чего-то подобного ожидавший. "У нас тоже ставят ловушки на вход и забывают обо всём остальном". "Дымыч, пей!" «Пей!» — уговаривал друга Матвей. Бледный Димка с закатывающимися глазами то и дело проливал молоко на грудь и глотал шумно, с трудом. Матушка Ксения, подлатав Ситникова как наименее измотанного, теперь держала руки на плечах поляны и шептала молитвы. Матвей поил друга, пил сам и поглядывал за большие окна между столовой и коридором. Там продолжалось вооружение бойцов, В бункере, видимо, расконсервировали склад, и мимо двери носили пулемёты, ящики с гранатами и патронами. Заглянул Вершинин, хмуро оглядел друзей, выложил с десяток накопителей. Димка схватил по одному в каждую ладонь и застонал от облегчения. Сколько вам нужно ещё на восстановление? поинтересовался Вершинин. Мне с накопителями около получаса, отозвался Матвей. Дмитро понадобится больше, час, может, два. Майор покачал головой. У нас шесть магов, из которых одна беременная и двое без сил, произнёс он. Матушка, есть какая-то возможность восстановить их быстрее? Делаю всё возможное, сын мой, безмятежно отозвалась настоятельница. Димка, высасыв всё из накопителей, пил уже сам, удерживая кружку низко опустив в голову. Майор устало оглядел их. На лице его пикитиле виднелась грязь. Не успел ни умыться, ни переодеться, и Матвей по винойс к какому-то наитию нацедил искувшина в большую кружку молока и протянул начальнику. "Благодарю", сказал майор после секундного колебания и сделал несколько глотков. "Андрей Михайлович", неуверенно проговорил Ситников. "Зачем вам наша помощь? Есть вероятность, что враги могут пробраться сюда, но как?" Сейчас увидите, как, ответил Вершинин. Берите по Кувшину и идите за мной. 17:30. В командном пункте, помимо связистов и Дорофея Ивановны, Матвей увидел капитана Дробжек и полковника Стрелковского, подполковника Пегова, несколько командиров охранных групп. Со всех сторон мерцали экраны, камеры передавали происходящее. Полковнику Тандаджи говорила Лати в микрофон: Только что по шоссе прошли последние тхау-хонги, по примерным подсчётам, их около полутора тысяч, и почти 7000 пехоты на их спинах, наивчи около тысячи. Исходя из зафиксированной скорости, первая группа наивчи уже должна быть на полпути к Иоаннесбургу. Она оглянулась на вышедших, кивнула. "Востановились?" смотря для чего полковник. Честно ответил Матвей. Димка молчал, глотая молоко и мрачно разглядывая экраны. Полюбуйтесь, поманил их к себе полковник. Они подошли ближе к одному из экранов, установленных, похоже, под крышей дома. На заливаемой солнцем полянке виднелась огромная дыра в земле. В ней, как черви, копошились новички, выбрасывая почву наружу. Периодически наверх вылезала то одна, то другая тварь, выплёвывая из жвал огромные камни с торчащей арматурой. Рядом с норой виделись останки коз. раздробленные черепа, ошметки костей. — Три метра земли, три метра железобетона, — проговорила Дорофея Ивановна. — Даже Орвекс не взял бы эти стены. Мы строили его в расчете на магов, на оружие, но не могли учесть появление таких тварей. За сколько они прогрызут дыру, я не знаю. Может, за час, может, за день, но они окажутся здесь. И внутри мы. Не объёмся. Что нам нужно сделать? Подал голос Дмитро. Мне нужно 3 минуты из очищенного двора, бросила Дарафия. Раз нас обнаружили, придётся принимать бой, и лучше сделать это там, где всё подготовлено. Вы сможете обеспечить зачистку? Мне нужно ещё полчаса, чтобы я мог копаставать, пробормотал Дмитро виновато. Может, позвонить Александру Даниловичу? Оживился он. У Сведерского своя боевая задача. Ему не до нас, ответила Влатьева. Мы можем вызвать огненную радиальную волну, но она сожжёт всё вокруг метров на 30, одновременно пробасил Матвей. Это меньше из того, о чём я стала бы беспокоиться, отрезала полковник. Но как мы поднимемся наверх? спросил Ситников. Дорофея Ивановна бросила на него едкий взгляд. Уж не думаете ли вы, что у самого защищённого бункера в стране всего один выход, поинтересовалась она скрипуче. 18:15. Через 40 минут они поднялись по узкому коридору, начинавшемуся в шкафу одной из дальних комнат. Внутри светились синие огни, было душно. Не слышно, одна за другой отошли пять толстых створок. Ушёл в сторону камень выхода. Им в ответ с Димкой вылезли вслед за Дорофеевой Ивановной среди сена и куриного дерьма под носистами курятника. Сквозь щели строения были слышны крики и переговоры иномирян, виск и на мирян. Виск тхау хонгов искрежат навечи, ситников и поляна, не вставая с пола, накрыли себя и лативу щитом, и тут же не откладывая ударили спаренной волной. Последней мыслью Матвея Перед тем, как сплести свои векторы сосновой Дмитро, было то, как же жалко кур и цыплят. И намерян жалко не было. Стены сарая с треском разлетелись, загораясь и рассыпаясь в пыль. Никто из присутствующих во дворе не успел ничего сообразить. Обращались в пепел люди и невичи, рушились на бак тетхау-хонги, которые успели подойти близко к изгороди. Растрескались и посыпались стены дома, загорелась и осела грудой оплавленного металла крыша. Рванули баки автобуса с таким грохотом, что ситников на мгновение оглох. ала золотая стена шириной в метров 5 разошлась почти бесшумно, оседая по мере продвижения, пока не испарилась совсем в метрах в 10 за изгородью, оставляя на выжженном дымящемся пространстве только обугленные стены, раскалённый металл и потёкшие от жара остовы тхау-хонгов, а также маленький щит, под которым поднимались с колен три человека. Стояла тишина, нарушаемая лишь хрустом раскалённого хитина. И вдруг издалека, из далека, -за из забывшей изгороди, заорали Ина и Миряни в ужасе, в ярости, в бессилии. Дорофея Ивановна вытянула руку и щёлкнула кнопкой пульта, зажатого в ней. Из высохшей канавы, идущей вокруг изгороди, и почти постоянно заполненной водой, они с Димкой всё не доумевали: зачем на холме канава? Всё же и так стекает с города вниз. Медленно поднималась летая металлическая стена, метра полтора высотой, с пробитыми под пулемёты амбразурами. В воздухе заметно сверкнуло, и от железной стены рванул вверх круглый купол щита, накрывший разрушенный хутор. И второй расположился за ним, отступая от первого на 3 десятка шагов в сторону нападающих. Щиты работали на накопителях, но сколько эти накопители выдержат в условиях ослабевания стихий? Теперь по воюем. Удовлетворённо сказала Латива, наблюдая, как первый из выцелевших тхау-хонгов врезается во внешний щит. Что стоим, бестолычи, вызовите дождь для остужения земли и расчистите выходы с бункера, а дальше у вас будет ещё полчаса на восстановление. Мы выиграли время. От щита до бункера теперь под землёй грызть метров 15, и там порода твёрдая. Но если не проредим тварей, они до нас всё равно доберутся. Так точно, полковник, синхронно ответили бывшие семикурсники, и над хутором полил сильнейший ливень. "Окунев, зарала на Вуски Лас, гранатомёт мне, ещё троих с гранатомётами наверх и из десяток стрелков с пулемётами на выход, в первую очередь. Я есть полковник!" донеслось оттуда. Тхаухонги колотились о щит, раздавались выстрелы. Над стеной показался первый тхаухонг с крикливыми, явно храбрящимися и начавшими стрелять наёмниками. Бойцы охраны ещё вылезали наружу, когда полковник Лативо выстрелила прямо в раскрытые жвала этого инсектоида и снесла ему башку. Слизью забрызгала внешний щит. Через несколько минут застрекотали пулемёты, сбивая всадников с других тхаухонгов. Снова раздались взрывы гранат. Матвей и Димка левитацией расчистили завалы дома над бывшей кладовой, чтобы могли выйти все бойцы, и жадно оглядывались туда, где начинался их первый бой. 18:20. Теохард Теншмин так и застыл с чашей вина, поднесённой к ко рту, когда огненная волна, плеснувшая от двора, выжгла почти треть его отряда. Она пахнула жаром так, что нагрелся металл чаши, оставила за собой обугленные трупы и рассеялась в каких-то 20 шагах от места, где генералу с тханорами накрыли ужин. Под панические крики нейров и виск тхаухонгов Теншмин смотрел на то, как выгоревшая вершина холма превращается в крепость, накрытую двумя огромными колдовскими щитами и поливаемую дождем. Несколько норов повели Тхао Хонгов на щит в надежде быстро пробить его, и были уничтожены. Но уничтожены не колдовством, выстрелами из огненных труп. Значит ли это, что колдуны снова выдохлись? Или огненная волна — это какое-то неизвестное Таншмину оружие? «Колдовство», — решил он, наблюдая, как мелькают в окошках в стене крепости воины противника. Оружие такой мощи ударило бы и в стороны, и в землю, и сожгло бы всех. Засвистели пули. Один из его командиров заставил Тхао Хонга опуститься на брюхо перед столом генерала, чтобы закрыть от вражеских выстрелов. И тут же в гиганта ударил снаряд из огненной трубы, завалив его на бок. Тэн Шмин отскочил вместе с сотрапезниками. Тхао Хонг был уже мертв, но еще шевелил лапами, щелкал жвалами и мог задеть людей. На микуце отхара мелькнула мысль оставить этот непонятный холм и магов в нём за спиной и пойти на столицу, взять её, а затем уже вернуться и скрыть его под основание. Но внутри разворачивалась тёмная злоба, та самая, после которой целые поселения оказывались выпотрошенными, а головы врагов насажены на колья вдоль дорог. Все назад, рявкнул Тэнжмин, приходя в себя. «Разделитесь на отряды по пятнадцать Тхаухонгов. Держитесь за линией, за которую не залетают снаряды. Выбегайте на Тхаухонгах вперед, стреляйте из огненных труп по щитам и отходите назад. А те, кто нападает на щит, не идите прямо. Заставляйте Тхаухонгов вилять и прыгать, постоянно перемещаться, чтобы уходить от выстрелов. Эти колдовские стены сильны, но и их можно пробить». Нам не справиться нынешними силами, О от Иотхар посмело озвучить очевидно его помощник Нор Уанши. Они перебьют нас раньше, чем мы докопаемся до них. Тэншмин мысленно подозвал одного из беспокойно шуршащих конечностями наивичей. Наша армия не ушла далеко, ответил он под грохот взрывов и свист снарядов. Поэтому возьми свиток и пиши. Приказываю вернуть нам сюда ещё две сотни невиччи и ещё три сотни тхаухонгов, а также сотню огненных труб и 20 ящиков с минами. Остальным продолжать наступление. Ты доверишь этот приказ глупому невиччи? Цьотхар снова вопросил Нор Уанши. Нет, я доверяю тебе, проговорил Тэнчмин, дёрнув головой от близкого взрыва. Невичи понесёт тебя на спине. Помощник побледнел, но спорить не посмел. Теншмин проводил взглядом убежавшего Невичи с вцепившимися в хитиновые плечи уанши и осмотрел сотрясаемый взрывами холм, отметил, куда долетают снаряды из огненных труб, и мысленно приказал сотне Невичи рыть холм ниже опасной зоны. Если щиты не выйдет пробить сверху, можно сделать подкоп. или бы добраться до подземных стен, чтобы прогрызть их, либо выйти на вершине холма под щитами и уничтожить всех, кто окажется там.